Глава 37. Всем вечера Найл возвращается в полицейский участок, продолжая анализировать нападение на Сашу Милберн. Надо будет проверить поведение Декса Дебая, а также странное отношение Саши к доктору. Детектив решает найти Хасе Гомиса, прежде чем ехать на пляж Британия. Не может же этот парень все время бегать от него. Он уже три дня подряд не выходил на работу а его мать, когда и звонишь, держит рот на замке. Так что пора получить ответы. Хижина семейства Гомеса, стоящая на хлипкой платформе на берегу, все еще выглядит уязвимой. Папа Гомес — рыбак, но теперь его маленькая лодка вытащена на розовый песок. Найл рад тому, что большинство лодок уже вытащены на берег, чтобы защитить их от шторма. Похоже, на этот раз дома кто-то есть. Луэлла Гомес сосредоточенно трудится, когда Найл паркует свой мотоцикл. Она стоит на стремянке и прибивает лист к внешней двери, как будто этот тонкий материал может помешать шторму разрушить ее дом. Найлла кликает Луэллу. Ее реакция удивляет его. Она буквально скатывается со стремянки, бросается ему на шею и рыдает у него на груди. Слезы впитываются в его рубашку. Соломону остается только бормотать слова утешения. Луэлла — креолка лет пятидесяти, мать пятерых детей. Ее муж то в море, то в местном баре, где напивается в стельку, предоставляя ей в одиночестве решать все проблемы. Она совмещает две работы — кухарки и уборщицы, как и его мать когда-то, пока была жива. «Луэлла, присядьте, расскажите, что случилось?» Миссис Гомес вытаскивает носовой платок из кармана халата. «Извини, я расклеилась. Просто я очень беспокоюсь». «Что случилось?» «Вчера Хосе не вернулся с работы, а в последнее время он чем-то расстроен. Боюсь, его выловят из моря, как того мальчика в заливе старой плантации. Я только что видела его в бамбуковой церкви». «Слава богу, он жив!» Миссис Гомес несколько раз крестится, как будто судьбу Хосе можно решить только ее верой. «У Хосе дома все в порядке?» «Он днем и ночью уходит за леди Ви и Филиппа Эверардом». Хасе всегда был непоседа, и он не любит сидеть дома, в полночь гуляет у моря и отказывается спать в доме. Как вы думаете, почему он вдруг стал преследовать людей? Мой сын боготворит леди Ви, Лили и мистера Филиппа. Думаю, он боится, что с ними может случиться что-то плохое. Они единственные на мюстике, кто дал ему шанс, и он хочет, чтобы они были в безопасности. Он считает, что им угрожает опасность? Другой причины я найти не могу. Он обязан им жизнью. Я думаю иначе, Луэлла. Эта честь принадлежит вам. Ему повезло, что вы так хорошо о нем заботитесь. Слова Найла вызывают новый поток слез. Если я увижу его, то немедленно отправлю домой. Луэла хватает Найла за руку. Соломон Хасе никому не причинил бы вреда. Некоторые в Лоу или боятся его, потому что он не мой но мама Тулин говорит, что у него добрая душа и что на его стороне боги. Ты ведь веришь в это, правда? Пожалуйста, скажи, что ты понимаешь». Вместо ответа Найл кладет руку ей на плечо. Луэлла — одна из маленького отряда помощников, поддержавших его отца, когда тот овдовел. У детектива сохранилось смутное воспоминание о том, как она пела ему колыбельную, чтобы он заснул, кормила его и позволяла играть с ее старшими сыновьями на пляже. Соломону не хочется верить, что Хассе причастен к преступлениям, однако объяснений странному поведению садовника у него нет.